Выстрелы и лязг заставили меня повернуть назад и задаться тревожным вопросом. Что же творится на маленькой площади Энкарнасьон? Припустил было бегом, но благоразумие протарило дорожку к моей душе, и я замедлил шаги. Благодаря латристы крепко была усвоена мною солдатская премудрость. Потеряешь голову — не сносить тебе головы. И потому я остановился, чувствуя, как колотится сердце, и принялся размышлять о том, что мне делать, и о том, поможет ли мое появление друзьям или напортит им. Размышления эти были прерваны топотом бегущих ног и грозным криком «Не с места, инквизиция!» а от этого слова, как я уже говорил вам, господа, кровь стыла в жилах у самого отчаянного храбреца. И потому я счел за благо юркнуть под невысокую каменную стенку, тянувшуюся на манер парапета вдоль всего спуска. И вовремя. Едва успел я притаиться, как вновь над самой моей головой загремели выстрелы, зазвенели клинки и раздались голоса. У меня не было времени предаваться печальным думам о судьбе капитана и Дона Франсиско. Пора было спасать собственную шкуру. И тут совсем неподалеку рухнул на наземь человек. Я уже было собрался порскнуть, как заяц, в сторону, но тут до меня донесся жалобный стон. Я вгляделся в черты распростёртого на мостовой человека, и, благо луна давала достаточно света, узнал младшего из братьев Делакрус, Дона Луиса. Тяжело, судя по всему, раненного при отступлении из монастыря. Когда я подобрался ближе... Он привстал, испуганно вскинул на меня глаза, в полутьме блестевшие горячечно. Потом провел рукой по моему лицу, как это делают слепцы, пытаясь определить, кто перед ними, и тот час бессильно повалился ничком. Причина этого изнеможения обнаружилась в тот миг, когда я, подхватив его, ощутил под пальцами обильную ледяную испарину, а ноздрями втянул тошнотворно-сладковатый запах крови. Дон Луис, на вылет простреленный из аркебузы, получивший вдобавок несколько колотых ран, был весь ею залит. «Помоги мне, малыш!» Он так тихо, так слабо произнес эти слова, что я скорее угадал их, чем услышал. Усилия, которые потребовались, чтобы выговорить их, оказались для юноши чрезмерны. Он снова обмяк. Я попытался приподнять его тщетно. Дон Луис оказался тяжеленек. Раны не давали ему шевелиться, а от моих неосторожных движений он протяжно, страдачески застонал. Тут только я заметил, что из оружия при нем лишь кинжал у пояса. Я наткнулся на рукоять, стараясь поставить раненого на ноги. «Помоги», — повторил раненый. В бедственном своем положении он выглядел совсем юным, чуть ли не ровесником мне и очень жалким. Куда девались его молодцеватая и мужественная стать, произведшая на меня при первой встрече столь сильное впечатление? Да, Дон Луис был старше и сильней, но дырок в нем понаделали предостаточно. Я же остался цел и потому, исходя кровью, надеяться он мог только на меня. Я понял, что ответственен за него, и потому, подавив естественный порыв бросить его и удрать во всю свою отроческую прыть, закинул руки валенсианца к себе на плечи и попытался взвалить раненого на спину. Не вышло. слабее с каждой минутой, он не держался на ногах и захлебывался собственной кровью. Рука его в поисках опоры коснулась моего лица, и я почувствовал на щеке теплую липкую влагу. Я выпустил его, и Дон Луис снова осел на землю, привалившись спиной к стене. Я принялся на ощупь искать те бреши, через которые по капельке выходила из него жизнь, чтобы заткнуть их платком. Но когда нашел первую рану и, подобно Фоме неверному, вложил в нее персты, понял... «Усилия мои будут бесплодны. Юноша нового дня уже не увидит».